Ой-ой-ой, я думал, уж скоро утро, голодному ночь за год. Нет, не я буду, если жрать не добуду. У бар бороды не бывает, у бар усы. Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке подстопнанными их, лябающими на ногах ботинками. Где добудешь-то? Хотел остепенить друга сержант, Тут не Красноярский базар, тут те шаги стихли, и коротко вздохнув, Финифатив снова влез в глубь норы и снова начал отплывать от этого берега, погружаясь в зыбкую мякоть полусна в самый уж глухой, самый черный час, когда из звезды-то на небе ни одной не светилось, все свяло, все отгорело. Все умолкно на земле и на небе, Лишь над далеким городом Накаленно светился небосвод, Вруша камни и песок. В черевинку свалились булдаков шороховым, Волоча за лямки три немецких ранца. Добытчики возились в затоптанных И обрубленных кустах возле черевинки, Сбрасывая напряжение, схахатывали. «Ну, бля, помирать буду, не забуду!»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 в мерзлоту вечную вбуривался, и там в мерзлоте вечной харч добывал, выпит добывал. Когда и бабу, в которой уже раз похвастался бродяга Шорохов. А я, подхватил хвастливо Булдаков, ковды на Марее ходил, на какой марии заинтересовался Панайотов, на сестре Ленина. Пароход это пароход». Встрял в разговор Шорохов. А ты чё подумал, капитан, а? Ну, бля, потеха! Постой, кореш, постой. Так вот, на морее в рейс отправимся. Дойдём до первой загрузки дровами. Сразу закупаем корову. Для ресторана рыбы по лодке тайменя. Стер и для судовой кухни тоже. Еда во! Пассажирок, во! Эх, жизня была! Гонорил, выдручивался, хайло драл. Целки попадались, в кровожадную стойку вытянулся Шорохов. Всякие попадались, но, говорю уже, не ценил олух царя небесного роскошную такую жизнь. Роскошь дровами пароход набивать, весь груз на горбу, без злоту долбать краше. Мерзлоту долбаешь под охраной. Никто тебе не украдет. Все бесплатное кругом. Удовольствие сколько. Ну, лан, я к деду сбегаю. А я, пожалуй, скажу, козла припарю. Съедим, ну, к шестаков уточни. Где ключ-то, возле которого козел жирует? Я этого хапаря без карты сыщу. На немцев напоришься. Ну и что? Храбрился Шорохов. Не боись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 растворился во тьме.